Венская газета-пресса, на которую Маркс возлагал столь большие надежды, подвела его. Вопреки обещаниям, она не только редко печатала его статьи, но к тому же платила только за одну из пяти. Несмотря на то, что Маркс и его семья уже не раз находились на краю бездонной нищеты, 1862 год грозил стать для них еще более катастрофическим, нежели все предыдущие. «Если он будет походить на старый, то, по-моему, пусть идет к черту», писал Карл в Манчестер в конце декабря. Новый год оказался действительно хуже того, которому пришел на смену. Снова над домиком номер 9 по Графтон-Террас нависли унизительные лишения и угрозы долговой тюрьмы. Прекращение сотрудничества в Нью-Йоркской трибуне тяжело сказалось на жалком бюджете Маркса, долги росли, Семья из шести человек требовала больших расходов. Вещи Карла, жени, всех детей и даже Ленхен были давно заложены в ломбарде. Не было больше денег не только на то, чтобы оплачивать взятый в лучшие времена на прокат рояль, но и рассчитаться с мясником и булышником. Попытка расплатиться с одними долгами влекла новое. Нужно было изловчаться, хитрить, просить об отсрочках, чтобы предотвратить выселение из квартиры и накормить детей. Здоровье Карла было надорвано. Тело покрылось карбункулами, начались тяжелые недомогания, связанные с застарелой болезнью печени. Раздражительность возрастала тем больше, чем мучительнее тянуло его к работе над продолжением книги по политической экономии. Нищета порождала горестные вспышки. Нередко день начинался с подсчета долгов, не терпящих отлагательств с оплатой. Нервы жени больше не могли выдержать непрорывного напряжения. Она часто плакала и теряла самообладание. Как-то в комнату родителей вошли Женнихен и Лаура. Лица девушек были необычно серьезными и решительными. «Я достаточно взрослая, чтобы помогать своей семье», — сказала Женнихен. «Вы не захотели зимой, чтобы я поступила в театр? Это к тому же оказалось нелегко, да и не знаю, достаточно ли я талантлива, чтобы быть на сцене. Теперь мы обе решили искать место гувернанток». «В этом нет ничего плохого», — вмешалась Лаура. «Нам пора зарабатывать. Пожалуйста, Мавр и мамочка, не возражайте». «Нет, нет», — в слезах ответила жени. «Вы обе еще так молоды, вам надо учиться. Я знаю, чем помочь. Разреши мне, Чарли, продать твою библиотеку». Карл любил свои книги, он привык к ним. Они были всегда его послушными и верными помощниками. Со многими из них он странствовал с юности. Не признавая фетишей и не привязываясь к вещам, Карл делал исключение только для книг. Книги были для него насущной необходимостью, такой же, как хлеб и вода. Как ни было ему тяжело, Карл согласился на то, чтобы жена продала библиотеку. Однако не нашлось покупателя. Энгельс пришел на помощь другу и его семье, выслав деньги, и на короткое время обитателям дома номер 9 на графтон Террас, стало легче жить. В Лондоне было как никогда шумно в это лето. Позади хрустального дворца вырос квартал наскоро построенных на одном из пустырей павильонов. В июне там открылась всемирная промышленная выставка. Вереницы карет, наемных кебов, толпы людей направлялись со всех сторон столицы посмотреть все то, что было привезено из разных стран на показ ради купли, продажи и рекламы. В июльские дни на графтон Террас прибыло коротенькое письмецо. Лассаль извещал о своем приезде в Лондон на всемирную выставку и обещался быть в тот же вечер. Узнав об этом, жени разволновалась. и не хотелось, чтобы Лассаль заметил, какая нужда господствовала в ее доме. Лаура и Женнихен побежали в цветочный магазин, и скоро маленькая столовая на Графтон-Террес совершенно преобразилась. Жени достала из комода недавно выкупленные из ломбарда старинные скатерти шотландской работы и кое-что из посуды. Она внимательно осмотрела дочерей. Молодость и свежесть служили им великолепным украшением. Жени принарядилась, набросив материнскую кружевную шаль поверх старого поношенного платья. Лассаль вовсе не заметил следов бедности в этом гостеприимном, приветливом семействе. С тех пор, как в начале века лорд Дэнди посвятил всю свою жизнь возведению в культ мужского туалета и приобрел много последователей, Англия считается первой страной по искусству наряжать мужчин.